Глава тринадцатая. Санька. Черт бы побрал это колесо. Как говорится, что такое не везет и как с этим бороться. Когда Санька влетела в искомый двор на своем пыжике, то сразу поняла, что безнадежно опоздала. Бабули во дворе видно не было, зато на улице уже начинали собираться зеваки с интересом, что-то обсуждавшие и тыкающие пальцами в одно из окон. Судя по доносившимся крикам, там кого-то резали и... или даже шинковали мелкой стружкой. Бабуля в своём репертуаре улыбнулась Санька и тут же нахмурилась. Что-то случилось с Данькой? С чего бы иначе она так завелась? Она собиралась кинуться близким людям на помощь, но в этот момент крики прекратились. Огромным усилием воли Александр удержал себя на месте, решив со стороны понаблюдать за происходящим. Возможно, что-то пошло не так и пока лучше не афишировать своё появление. «Это террористы!» — раздался из толпы зевак на треснутый голос, принадлежащий, судя по всему, какому-то пожилому мужчине. «Надо вызывать Росгвардию, чтобы их всех расстреляли!» «Уже полицию вызвали!» — отозвался молодой парень, снимавший происходящее на телефон. «Приедут и во всем разберутся!» «Вы ничего не понимаете, молодой человек!» — отозвался старик. Полиция приезжает на обычные преступления, а здесь явно терроризм. Я это чувствую. Наблюдать за перепалкой было смешно, но в то же время возникло опасение, что у бабули могут быть проблемы. Если сейчас приедет полиция, то всё может закончиться непредсказуемо. Что же делать? Надо же как-то помочь, но в голову не приходило ни одной разумной идеи. В этот момент зазвонил мобильник, и Санька с удивлением увидела на экране номер бабули. Ну и где тебя носит? Вместо здравствуйте, осведомилась Мария Васильевна. У подъезда стою, пожала плечами Санька, как будто бы бабушка могла её в этот момент видеть. Что у вас там произошло? Здесь толпа зевак, и скоро приедет полиция. С Денькой всё нормально? "Да живь твой Данька", проворчала Мария Васильевна. "Мозгов нет, но это от того, что я его в детстве порола недостаточно. Ничего, я ему попозже устрою". Девушка выдохнула. Понятнее ситуации не стало, но судя по ворчанию бабули с братом и правда, всё нормально. А Александр Петрович, с ним как дела? В этот раз бабушка оказалась менее сдержанной в выражениях. Мария Васильевна была обладательницей богатого словарного запаса, а молодость Александра не позволяла перевести некоторые непечатные выражения точно. Латунин жив, а вот дальше уже начинаются варианты. То ли он лишился каких-то конечностей, то ли наоборот приобрел, причем в тех местах, где им быть, не положено. Впрочем, это мелочи. Главное, что ее подчиненный тоже в порядке. — Так, Александра! — внезапно прервала свой парад красноречия Мария Васильевна. — Ты мне зубы не заговаривай. Скажи мне, такси приехало? — Какое такси? — удивилась Санька. Она смотрела на подъезд и видела только гомонящую толпу зевак местных жителей. У первого подъезда жёлтенькое такое, добавила в голос езвительности Мария Васильевна. Не пешком же нам отсюда выбираться? Вижу, посмотрела в нужную сторону Санька, окончательно сбитая с толку. Оптима стоит. Что дальше? К ней подъезжай, отозвалась бабуля, как будто чем-то занятая. Жди, мы скоро выйдем. Как она собирается выйти? Не доумевала Санька, торжественным маршем, что ли, на глазах у такой толпы народа. Впрочем, непонимание планов бабули уже давно превратилось в привычку. Гораздо проще подождать и посмотреть, что получится. Водитель такси посмотрел на машину Санки, припарковавшуюся рядом, равнодушным взглядом и снова уставился на экран смартфона. Позвонить, не позвонить, размышляла девушка, крутя в руках свой телефон. Может быть, им нужна какая-то помощь, как они выйдут? В этот момент раздался страшный грохот. Из окон повалил черный дым, но пламени не было видно. Зеваки задрали головы, а выскочившая из машины Александра с изумлением увидела появившегося на балконе большеголового мужчину с зеленой кожей. «Слушайте! Внимательно слушайте!» Трубным голосом провозгласил неизвестный. Во дворе установилась практически мертвая тишина. «Меня послали к вам, чтобы вы услышали истину!» Но «Ну, ничего себе, ошарашенно прошептал кто-то рядом с Александрой. Это призрак? Девушка, вы тоже это видите? Вы слышите меня, люди? Вновь проорал зеленокожий. Слышите, люди? Мы слышим тебя, восторженно заорал парень с телефоном. Говори! Вы слышите меня, люди? опять закричал мужик на балконе. Вы меня слышите? Да слышим, слышим. Теперь это звалась уже женщина. Говори. Хватит пялиться. Саньку ощутимо пихнули в бок. У нас мало времени. Девушка с изумлением уставилась на целую компанию, уже рассаживающуюся по машинам. Максимчик, поехали, мой хороший. Неизвестная с Аньки девушка погладила по руке таксиста, и с ним сразу же произошла удивительная метаморфоза. Казалось, еще чуть-чуть, и он вытащит язык от удовольствия, а потом, может быть, даже завиляет хвостом от умиления. Ну или чем там еще? Мужики вилять могут. Александра бросилась за руль, слыша за спиной, как в очередной раз с балкона раздался крик. «Вы слышите меня, люди? Вы меня слышите?» Все живы и почти здоровы. Успокаивала себя Санька, заводя автомобиль. Сейчас это самое главное. Латунин, правда, дышал с каким-то странным свистом и периодически трогал огромный синяк на голове, а у Данки оказалось растяжение щека, но бывало и хуже. Девушка с удивлением увидела сотрудницу отдела 15К, кажется, Евгению, но спросить, откуда она здесь, не успела. Полицейский уже по-хозяйски расположилась на пассажирском месте её пыжика и теперь смотрела на Саму Александру нетерпеливым взглядом. А вот Латунин, наоборот, только кивнул начальнице и буквально повалился на заднее сиденье такси. Причём сразу же рядом с ним села та самая незнакомка, которая только что гладила по руке водителя. "Санька, поехали, чего рот раззявила?" Недовольно прикрикнула на неё Мария Васильевна. И девушка поняла, что и в самом деле засмотрелась. Бабуля с Денилом уже разместились в автомобиле Александры, так что стоило поторопиться. Судя по звукам сирены, полиция где-то на подъезде. Вы слышите меня, люди? Вы меня слышите? Доннёсся до её слуха очередной крик. Зеленокожий проповедник продолжал повторять одну и ту же фразу. Что с ним случилось-то? Бабуля, а ты как это сделала? Поинтересовался Данька, когда машины уже выруливали со двора. Он теперь так долго повторять будет. Санька дисциплинированно прижалась к обочине, пропуская несущиеся навстречу полицейские машины, и с удовлетворением поняла, что они успели вовремя. Долго, почему-то прошептала ведьма, а затем Даниил закричал: "Бабушка, бабушка, ты что? Почему ты молчишь?" От неожиданности Санька дёрнула рулём, машина опасно вильнула на дороге. «Я остановлюсь сейчас», — предложила девушка, но с заднего сиденья раздался слабый и в то же время твердый голос Марии Васильевны. «Нет, поезжай в офис, все нормально. Данечка, поищи в сумке нитроглицерин». Сидевшая рядом с Санькой сотрудница отдела 15К повернулась назад и с тревогой посмотрела на Марию Васильевну. «Как вы?» — участливо спросила она. «Вас ранили? Может быть, лучше вас домой отвезти или вообще стоит в больницу?» «Никакой больницы!» отказалась ведьма. Мне только в хате толпы народа не хватало. В офис к Александре посижу чуток и всё пройдёт. Отходняк у неё, догадалась Александра. Видимо, опять перенапряглась при волшебстве. Ей уже не 20 лет. Что у вас там случилось? Обортней убили? Да нет, все живы, отозвался Данька. Хотя это им ещё крупно повезло. Видела бы ты нашу бабулю, она трёх обортней в квартире как кегли в кегельбане расшвыряла. Правда, понятнее ситуация пока не стала. Зачем ты вообще туда полез? возмутился Санька, притормаживая перед въездом в Королёв. Что у тебя за привычка находить проблемы на ровном месте? Латунин вообще без мозгов, если после всего случившегося в Пушкино поехал. Джеймс Бонд недоделанный, ещё и тебя с собой потащил. Как вы вообще там вместе оказались? Да хватит вам, Александр Петрович, костереть. Как можно миролюбиви отозвался Даниил? Он ни в чём не виноват. Это я его попросил мне помочь. Никто же не знал, что так получится. Ты изумилась, Александра. У тебя-то какие дела с оборотнями образовались? Мне надо было проверить состояние одного мальчика. Данил покосился на сотрудницу отдела и, видимо, решил пока умолчать о подробностях. Мне казалось, что ему угрожает опасность. Вот я и попросил Александра Петровича меня подстраховать. Никто не предполагал, что мы столкнёмся с оборотнями. Да и он не говорил, что у него какие-то проблемы. Санечка, твой сотрудник отморозок. Слабым голосом сказала Мария Васильевна: "Наверное, я зря сейчас его спасала. Впрочем, с такими мозгами его и так скоро убьют. Как ему в голову пришло в Пушкина переца после всего случившегося?" "Да не виноват он", повысил голос Даниил. "Это я его уговорил. Откуда я знал, что там оборотни будут? Думал, что мы быстренько адрес проверим, а потом уже разбираться будем. Кто же знал, что марата оборотни похитили? Какого марата?" Александра чувствовала, что понимает в происходящем разговоре все меньше и меньше. «Даня, ну что за детский сад в самом деле? Тебе Латунин сказал, что на него охоту открыли? Зачем ты его с собой потащил?» «Я дико извиняюсь», — подала голос Мезенцева. «Ничего, что я здесь сижу. Может быть, мне пора выйти?» «В смысле?» — уставилась на нее Санька, забыв на секунду о дорожной обстановке. «Вы-то здесь при чем?» «А при том...» — веско отозвалась Евгения. Может быть, вы не помните, но я вообще старший лейтенант Мезинцева, сотрудница отдела 15К. Мне что теперь, съезвило в ответ Александра? Мне заплакать от страха или сухари бежать покупать? Сама я, к сожалению, их сушить не умею. Машина остановилась на светофоре, и Санька повернулась к Мезинцевой всем телом. Я не очень понимаю, что вам сейчас не нравится, наехала она на Женьку. Почему моя бабушка, а не вы, спасала моего брата, или полиция у нас чем-то другим занимается? «Мы следим за соблюдением закона», – не смутилась Мезенцева. «А у вас, судя по разговорам, сплошной беспредел происходит, с которым все почему-то решили смириться. Что за разборки с оборотнями? Кто и на кого объявил охоту? Еще и ребенка похитили. Кто-то заявлял о преступлении в полицию? Или вы считаете нормальной ситуацию вот так вот приехать, разгромить чужую квартиру и смыться, прикрывшись израненным и околдованным гражданином?» В конце своего монолога Женька буквально кричала, а лицо Санки пошло бурыми пятнами. Что ты несёшь? взвизгнула Александра, но тут же Секласс услышав голос бабушки. Стоп. Мезинцева тоже замолчала, хотя было видно, что её буквально распирает от желания высказаться, но даже от побледневшей Марии Васильевны веяло такой силой и властностью, что спорить расхотелось моментально. На мне нет крови, негромко сказала Мария Васильевна. Эти хвастаты угрожали моему внуку, и я была в своём праве. Позади раздались негодующие автомобильные гудки, и Санька нервно рванула с места. Дайте мне немного передохнуть, и тогда уже поговорим о произошедшем. Мария Васильевна обессиленно откинулась головой на сиденье, а Санька кинула злой взгляд на Мезинцеву и покрепче сжала рулевое колесо. Данька тоже молчал, не желая, видимо, попадаться под гнев бабушки. А сотрудница отдела уставилась в окно с независимым видом, как будто происходящее и впрямь не имело к ней никакого отношения. Куфис у Александра подъехала зла и на весь мир сразу, а увидев, как стоящий на улице Латунин обнимает незнакомую, ей верти хвостку, поняла, что находится совсем на грани, так и до очередной драки недалеко. Конечно, Петрович скорее не обнимал, а опирался, но его это не оправдывает. Александр Петрович официальным тоном обратилась она к подчиненному. Отправляйтесь домой и приведите себя в порядок. С вами мы поговорим позже. Ему же помощь нужна. Всполошилась крепко вцепившаяся в латуни иностранная девка, присутствие которой раздражало Александру всё больше и больше. Посмотрите, мужчина наверняка ранен и нуждается в медиках. Затевать драку в центре города было бы неразумно, да и трупы прятать не очень удобно. Но Петрович сам сообразил, что его начальнице что-то не нравится. Санка уже поняла, что перед ней ведьма, но выяснять, кто именно и что она вообще делает в их компании, не собиралась. Это её латунин, и не надо лапать его грязными руками ещё и в её присутствии. "Я уже в порядке", преувеличенно бодрым голосом заявил Петрович. "Спасибо огромное за помощь". Он аккуратно отцепил от тебя руку девушки, а затем посмотрел на начальницу виноватым взглядом. "Во сколько мне позвонить?" "Я сама позвоню. Вы же устали, вам отдохнуть надо". Соенка понимала, что не права, но эмоции явно брали верх над разумом, и справиться с этим состоянием пока не получалось. Латунин вздохнул, оглядел себя со всех сторон, как будто сомневаясь, что выглядит не очень презентабельно, а затем ещё раз посмотрел на свою начальницу и снова вздохнул. "Ну я, значит, пошёл". Такое ощущение, что он ждал каких-то слов от Александры. Надеялся, что она его остановит, но Санька продолжала изображать равнодушие на лице и неприступность большой начальницы. «Хорошего отдыха, Александр Петрович!» «И пусть помучается, а то взяли моду в неприятности без спроса влипать и со всякими ш... швабрами обниматься!» «Петрович, подожди, я с тобой!» — неожиданно крикнул Даниил. Он уже помог Марии Васильевне выбраться из машины, а теперь торопливо шел к мужчине. «За одно спасибо скажу». «Куда это они?» Непонимающая спросила Мезинцева: "Что вообще происходит?" "А что происходит, как ни в чём не бывало улыбнулась Александра. "Зачем вам? Мой брат и мой сотрудник. Вы что, собираетесь предъявить им какие-то обвинения?" "Надо будет предъявлю", огрызнулась Женька. В конце концов речь шла о похищении человека. "Не переживайте", успокоила её девушка. Мой брат взрослый и самодостаточный человек. Если речь действительно о преступлении, то он обязательно найдёт кого-то достаточно компетентного, чтобы уведомить его об этом. Что? Теперь тон -то Мезинцев явно стал угрожающим. Слышишь, красавица, а ты ничего не перепутала? Тебе кто сказал, что мне вот так просто хамить можно? Хамилка ещё не выросла. И не обращая на Саньку больше никакого внимания, Женька заорала на всю улицу. «А ну, стоять! Вы двое! Сюда идите!» Санька открыла было рот для ответного крика, но поперхнулась воздухом от неожиданного подзатыльника. «Евгения!» Старая ведьма взяла сотрудницу отдела за локоть и аккуратно повернула к себе. «Евгения! Перестаньте шуметь! Мальчики никуда не денутся, и если понадобится, то ответят на все интересующие вас вопросы». Вы хотели поговорить с Александрой по поводу пропавших девочек. Ну так вот она, стоит и ждёт возможности ответить на любые вопросы. А ребятам и впрям надо привести себя в божеский вид. Голос старой ведьмы волакивал, как патока, и Санька поняла, что Мезинцева тоже не сможет сопротивляться просьбам её бабушки. Вы же приехали в город с конкретной целью, а не чинить разборки по любому поводу, продолжала забалтывать Мезинцеву Мария Васильевна. Дело к вечеру идёт, а вы зачем-то к ребятам пристаёте. Пойдёмте в офис, обсудим более насущные вопросы, а там уже посмотрим, нужно ли вам на ребят отвлекаться. Сотрудница отдела заворожённо кивнула, а затем потрясла головой, как будто прогоняя какое-то видение. "Я очень надеюсь", жёстко ответила Мезинцева Ведьме, освобождая свою руку. "Что вы сейчас не использовали против меня никакой волшбы". Очень бы не хотелось напоминать, чем это черевато в отношении сотрудников отдела 15К. Вот откуда, скажите, в людях столько пафоса? Вместо мозгов выдают, что ли? Впрочем, бабушка явно добилась своей цели. Даже не посмотрев на Александру Мезинцеву, вздёрнула носик и направилась в сторону офиса. Санька вздохнула, почесала болевший затылок и направилась следом. Кому-то же надо ей дверь открывать. Бабушка, кстати, выглядела уже лучше. Видимо, и впрям нечего серьёзного. Просто в очередной раз перенапряглась при драке с оборотнями. Ох и устроит она завтра Латунину. Вот чем думал человек перед поездкой в Пушкина. Ну что ж, езвительно улыбнулась Санька, расплажившись в своём офисном кресле. Я вас слушаю, товарищ старший лейтенант. Допрашивайте. Санян, строго прикрикнула бабушка. Не ярничай, не то живо напомню, как себя вести надо в приличных местах. Лучше ответь про каких таких детей ты выясняла в роддоме. Вот тут Санька удивилась по-настоящему. Вроде бы недавно виделись, и ни о чём подобном бабушка не спрашивала, откуда ей про визит в роддом известно. Заказ у меня, аккуратно ответила Александра. Чудный немного, но зато хорошо оплачиваемый. И она вкратце описала ситуацию с женщиной, которая боится, что ей подменили в роддоме ребёнка. Восемь девочек и два мальчика. Закончила свой рассказ Санька. Образцы ДНК мальчиков я уже достала. Завтра планирую девочками заняться. А можно список детей посмотреть? от чего-то напряжённым голосом спросила Мезинцева. Да, пожалуйста, достала из кармана лист бумаги Александра. Выписанные из журнала данные она заботливо перепечатала в ноутбук и сделала несколько копий для работы. Сотрудница отдела взяла листок и набрала какой-то номер в смартфоне. Добрый день, сказала она невидимому собеседнику. Старший лейтенант Мезинцева, отдел 15К, центральный аппарат. Пробите, пожалуйста, по сводкам фамилии. По мере того, как девушка диктовала фамилии из списка, её лицо всё больше и больше мрачнело. Наконец Мезинцева завершила разговор и обвела всех присутствующих немигающим взглядом. С образцами ДНК придётся подождать, заявила Женька. Пять девочек из списка числятся пропавшими без вести.